Глава сорок девятая Быстрее всего, чувствующее получает доступ к магическому источнику через близость. Я решилась на поцелуй, сливаясь с Дериком. Заглянув в его магический источник, я отыскала крупицы целительной магии, перенесла ее себе, очень бережно, стараясь быть с мужчиной самой нежной и ласковой. чтобы не ухудшить его и без того тяжелое состояние. Он был на грани. Целительная магия, слившись с моим источником, расцвела во мне ярким солнцем, забила новой силой и, не разрывая поцелуй, я влила в генерала животворящую энергию. Его губы потеплели, дыхание углубилось и стало горячим. Мускулы подо мной напряглись, налитые мощью. И не мускулы, а что-то другое. Или все сразу. Голова пошла кругом от непозволительных мыслей. В животе запорхали бабочки. Мужчина ожил. Явно ожил. Ну что же он не обнимает меня? Не ласкает. Не врывается в мой рот поцелуем, как тогда в моей спальне. А потом Алентер просто осторожно взял меня за подбородок и мягко отстранился. «Ты справилась, Лизонька», — хрипло сказал он, — справилась, милая. Дыхание Алентера сбилось, кадык дернулся, мужчина плотно сжал зубы. Я встала с колен, отряхнула подол платья. На губах осталась горячая влага поцелуя, на которой я решилась сама. Теперь генерал здоров. А мне неловко. Я, кажется, сама недавно требовала у него не касаться меня. А Лентер потрогал свой рот, облизал губы и зажмурился. А когда открыл глаза, наши взгляды снова встретились. И мне опять стало неловко. Судя по смятению генерала, ему тоже. «Лизонька, я...» «Так было нужно», — прервала я. «Хорошо». Холодно ответил он и с легкостью тигра поднялся на ноги, будто вовсе не был ранен. «Идите к детям, Лизонька. Нам нужно вернуться домой». Я побежала к экипажу. «Проклятие, Тир!» Прошипела лентера я увидела в окно, как он зашарил по карманам и достал переговорный артефакт. Не сразу связавшись с кем-то, он грязно выругался, зарычал и разметал листья под ногами. «Что случилось?» «Король жив?» — выкрикнула я. «Они не знают, куда он пропал. Ускакал на коне в чащу». Махая артефактом, выпалил Алентер. За ним понеслись нападавшие следом охрана. Его ищут. На мой зов он не отвечает. Генерал снял ремень с бедра и осмотрел свою ногу, удовлетворенно кивнув. Затем подошел ко мне с каменным лицом. «Я должен доставить вас домой и спешить спасать Тира, Лизонька. «Вы обязательно должны его спасать. Посмотрите на себя». Алентер выглядел хотя и здоровым, но его одежда висела клочьями, а брюки были сплошняком в крови. «Я должен, Лиза». «Он угрожал вам забрать детей», — напомнила я. «Еще он болван». «У меня есть долг. Поспешим». Генерал хотел прикрыть дверцу кареты, как вдруг на дороге вновь послышался стук копыт. К нам приближался черный лакированный экипаж в сопровождении всадников. Алентер заранее приготовился атаковать темной магией, окружив себя облаком тьмы. А над нашей каретой заблистал голубым свечением защитный купол, которым генерал нас накрыл. Но к удивлению подъехавшими оказались люди Алентера в синей форме Ирландии. Из дверцы прибывшего экипажа вышла моя мама в сопровождении гвардейцев. Мама расширила глаза, увидев Алентера в клочках одежды. «Чувствовала мое сердце, что что-то случилось!» — закричала она, подбегая. «Мы живы!» — воскликнула я, помахав рукой. Остановившись возле генерала, мама взяла его за плечи и рассмотрела. «Боги, по вам будто табун лошадей пронесся!» «Вам срочно нужен лекарь, ваша светлость!» «Мне срочно нужен конь!» Ответил генерал, шагая к своим солдатам. «Доставьте Лизоньку и детей в особняк, капитан Гирсон, и выделите мне двоих людей». «Дерек, не надо! Не езди сам!» Выкрикнула я, положив ладони на окошко. Генерал встрепенулся, услышав мой зов, подбежал ко мне, расцветая улыбкой, и взял за руку. Синева его взгляда ярко горела надеждой. Я должен, Лизонька, должен.